Глава 53. Воркование голубей. 28 мая 1912 года, вторник. Когда они договаривались вместе позавтракать, Люсьен де Фижак не предполагал, что Ленуар постучится к нему уже в 7 утра. "Ты откуда так рано, демон?" спросонья возмутился художник. «Из кошмара твоих снов». Габриэль самодовольно улыбнулся и, обняв Люсьена за плечи, взъерошил его и без того взлохмаченные волосы. «Я принес венские булочки, старик. Они еще горячие. Где у тебя тут кофейник?» Дофижак подошел к столу, смахнул рукавом халата половину тюбиков с красками на пол и поставил вместо них две чистые кружки. Потом он сел на стул и, пока Габриэль чем-то гремел в кухонном закутке, снова закрыл глаза. Именно в таком положении и застал его сыщик, когда вернулся в комнату с завтраком и ароматным кофе. — Если ты сейчас же не укусишь свою булку, то, пожалуй, я откушу тебе ухо! — заревел неожиданно близко Габриэль. Люсьен проснулся. Сыщик распахнул окно и устроился рядом уплетать завтрак. Робкие розовые лучи солнца уже прокрались в комнату, но еще не успели притащить за собой жару. Дышалось на удивление легко. На перекладину балкона сел голубь. Люсьен отломил кусочек булочки и бросил на пол. Птица повертела головой, а потом спустилась, склевала угощение и, громко захлопав крыльями, улетела. Художник улыбнулся. «День начинался хорошо». «Слушай, Люсьен, а с чем у тебя ассоциируется мир?» — спросил Габриэль. «Мир?» «Да, мирное время, когда нет войн, нет страха». «Хм, ну у тебя и разговорчики под утро. Ты что, всю ночь не спал?» — подмигнул другу Люсьен. «Ты же меня знаешь». «Мир у меня ассоциируется с плодородной почвой». Молодыми побегами, новой жизнью. Когда природа показывает нам, что все проходит, что пустота не вечна, и что рано или поздно все раны затянутся. Хм. Забавно. Габриэль взял один из листков бумаги и начал рисовать. А у меня мир ассоциируется с голубем. Почему? спросил Люсьен. Наверное, потому что он быстро прилетает, поворкует и тут же улетает. Габриэль набросал на бумаге голубя с раскрытыми крыльями и показал Люсьену. Художник взял другой карандаш и подрисовал этому голубю в клюве маленькую веточку с зелеными листиками. Смотри, пусть тогда твой голубок хотя бы засеет мой город чем-нибудь полезным. Парижу так не хватает зелени. Габриэль рассмеялся, посмотрел и отложил рисунок. «Кажется, на прошлой неделе, выйдя из больницы, твой покорный слуга сумел спасти половину Франции. Габриэль, как я рад, что теперь ты стал инспектором Жувом, спасающим мир от Фантомаса. Может, ты поэтому и пришел сегодня ко мне? Я ведь тоже живу на улице Бонапарта». как комиссар жив, брось читать эти бульварные романщики. Нет, мне просто хотелось позавтракать и поведать кому-нибудь о своих заслугах перед Отечеством». Люсьен вздохнул и кивнул. «Валяй, а я пока порисую». Через полчаса красочного монолога Габриэля Ленуара о своих подвигах Люсьен оторвал глаза от своего рисунка еще одного голубя и спросил. «Кстати, с чего ты решил, что у Фаншона психология шахматиста?» Майер говорил, что играл с ним однажды в сальто. Его как раз называют немецкими шахматами. И что же теперь стало с нашим послом Германии? А что с ним станется? У него ведь дипломатическая неприкосновенность, такого не арестуешь. Только после подобного фиаско я думаю, что его теперь задвинут в долгий ящик». Серьез его уже никто воспринимать не будет, во всяком случае в Париже. Лепин на всякий случай приставил к нему Филеров официально смерть его дочери на руках Казимира Отте, а тот из поляков, так что честь Франции осталась незапятнанной. Вот это профессор, Айда Фантазер. Надо же такое придумать. Хранилище всех болезней. Захотел. передал вирус на разработку вакцины, которая спасет полмира, захотел, создал биологическое оружие, которое эту половину мира уничтожит. А что художники? Они ему помогали? Нет, их использовали как красивую ширму с китайскими картинками. Фон Шон с детства не выносил художников. Вероятно, потому что его отчим тоже был художником. Правда? Наверное, мать больше любила отчима, чем бедного Вильгельма. И что теперь? Твои бывшие подозреваемые создадут новый клуб? Нет. Хоппер вообще решил вернуться в Америку. Его и след уже простыл. Русский из врача-абстракциониста решил стать просто врачом и учиться в институте Пастера бороться с болезнями. А Аоки — свободный электрон, стремящийся к фиксации мимолетных впечатлений, так что, вероятно... так и останется учеником импрессионистов. Фьеррель теперь рисует афиши. Обещал даже нарисовать пару иллюстраций для статьи Николь. Краузе переживает очень сильное разочарование в своих менторах, так что его будущее остается очень туманным. Но он точно не командный игрок. Если кто-то и захочет организовывать новый клуб, то только Барди с саламанкой... «Но это уже будет совсем другая история». «А часы? Ты издал их в архив или оставил себе?» «Нет, часы мы прошляпили. Турно отвез их к Майерзу, чтобы официально потом отправить на экспертизу в Женеву. Однако на следующий день, еще до приезда брата Майерза, часы кто-то украл. Не удивлюсь, что к этому приложил руку сам владелец галереи, Но это уже не важно. Не может же в таком маленьком тайнике прятаться какая-то большая опасность. Я даже не уверен, что там ампула с вирусом. Майерс сам говорил, что туда от силы поместится записочка или прядь волос. Думаю, что часы заказал не Кайзер, а сам Вильгельм фон Шон. Иначе бы на них была не баронская, а императорская корона. Хотел подарить сыну или дочери... а заодно и вложил туда подарочек. Немцы любят подобные сентиментальные штучки. Кстати, сколько уже времени? Пять минут десятого. Тогда мне пора. Кажется, сегодняшний день я проведу в очень приятной компании, старик. Значит, моя компания тебя не устраивает. У тебя есть один неисправимый недостаток, чтобы твою компанию можно было бы назвать «Очень приятный», — сказал Габриэль Ленуар и подмигнул другу. «Какой же? Ты мужчина?»